Хорошим примером сотрудничества в области научных исследований было соглашение между СССР и ГДР об изготовлении стана непрерывной холодной прокатки труб для столеплавильного и прокатного заводов в Ризе. Прямое производственно-техническое сотрудничество совместных бригад по интенсификации на комбинатах химволокна в Шварце и Губине, с одной стороны, и комбинатах в Курске и Чернигове с другой, позволило повысить производительность труда, снизить затраты материалов, увеличить удельный вес продукции со знаком качества. С 1967 года ГДР участвует в подготовке и проведении совместных научных космических экспериментов в рамках программы стран СЭФ «Интеркосмос». Спутник «Интеркосмос-1» исследовавший солнечное излучение, был для ГДР первым практическим шагом в космической науке. В целом ГДР создала свыше 100 приборов и систем для практического использования в космических аппаратах. Значительным вкладом ГДР в исследование космоса и использование полученных результатов в интересах народного хозяйства было изготовление на основе совместных разработок специалистов СССР и ГДР многозональной камеры МКФ-6 на предприятии Карл Цейс Йена и ее успешное опробование в сентябре 1976 года на корабле «Союз-22». Кульминацией этого сотрудничества явился совместный полет космонавтов Валерия Быковского и Зигмунда Йена в августе-сентябре 1978 года. Таким образом, можно смело сказать, что масштабы и размах нашей дружбы, нашего сотрудничества достигли поистине космических высот. Несколько слов о знаменитых лейпцигских ярмарках, которые проводятся дважды в год и являются для ГДР делом традиционным, престижным, имеющим не только экономическое, но и политическое значение. По долгу службы мне приходилось неоднократно посещать лейпцигские ярмарки. Советский Союз, неизменный активный участник ярмарок, имеет свой большой капитально сооруженный павильон. В весенней ярмарке 1982 года, прошедшей под девизом «За открытую всемирную торговлю и технический прогресс», участвовали 9 тысяч крупнейших промышленных объединений, фирм и предприятий из 69 стран. На этот раз в нашем павильоне была показана юбилейная экспозиция, ведь 60 лет назад в Лейпциге впервые появились товары из Советской России. Это был первый официальный выход советского государства на мировой рынок. В 1946 году, спустя всего год после окончания войны, Лейпцигская ярмарка, имеющая давнюю традицию, была открыта вновь. Началась новая страница в ее истории. Ее назвали тогда первой мирной ярмаркой. Приказ о ее открытии был подписан главой Советской военной администрации в Германии, маршалом Советского Союза Жуковым. А в последние годы стало уже привычным называть лейпцигские ярмарки зеркалом социалистической экономической интеграции. И это не просто образное сравнение. Дело в том, что, отбирая и показывая в Лейпциге лучшие свидетельства своих технических достижений, предприятие организации братских стран все чаще останавливается на изделиях, являющихся результатом их производственной интеграции. Тут видна все возрастающая роль объединения усилий специалистов, соединения научно-технических потенциалов и производственного опыта братских стран. На стендах ярмарки можно видеть образцы продукции, изготовленные в результате творческого сотрудничества специалистов СССР и ГДР. Это и уникальные химические установки для переработки нефти, производство полиэтилена и капролактама, для получения кормовых белков – это и товары народного потребления. Причем именно тут, у ярмарочных стендов, особенно убеждаешься, сколь большое влияние оказывает интеграция на ускорение темпов обновления изделий. Научно-техническое сотрудничество – это та область, где объединение усилий братских стран –